Глава седьмая. Визит ведьмы. Аксель. Хмыкнув про себя, направился в общую комнату. Именно туда Карен проводил прибывшую леди. Как бы мне не хотелось отдохнуть, пришлось идти. Некрасиво заставлять ждать женский пол. Они очень этого не любят. Мне сразу было понятно, что спокойным этот день не будет. А ведь я только приехал. Нужно скорее заключать договор и уносить отсюда лапы, пока это еще возможно. А то дунут в лицо какой-нибудь дрянью и ходи потом улыбайся всем подряд. Шагая в общую комнату, настраивал себя на разговор. Раз у ведьмы хватило смелости заявиться в комнату к мужчинам, то она точно настроена решительно. Даже буду очень удивлен, если сейчас меня ожидает не та девушка, которая жадно пожирала глазами, стоило мне только выйти из экипажа. Ведьма на брутальных мужчин-самцов, коим я и являюсь. Теперь главное подобрать нужные слова — чтобы она поняла мой отказ и больше не предпринимала попыток затащить в постель или укромный уголок. Какой бы красотой она ни обладала, трезвый рассудок для меня гораздо важнее, чем временное удовольствие, полученное от ее тела. Толкнул двери, ведущие в нужную комнату, и увидел ведьму в полной боевой готовности. Иначе просто и не скажешь. Ее грудь вот-вот вывалится из корсета, настолько туго он затянут. Полупрозрачная ткань пышной юбки скорее демонстрировала встроенные ноги, чем скрывала их. Идеальная прическа, яркий макияж. Внешний вид ведьмы просто кричал о том, что она пришла покорять. Девушка стояла с невозмутимым выражением лица, но ее чувства и эмоции так и сносили с ровного места. «Правитель!» Ведьма присела в легком реверансе, пытаясь скрыть опасный блеск в глазах. «Леди!» — кивнул в ответ. «Мне захотелось лично с вами познакомиться и пригласить на прогулку. На ваших землях весна только вступает в свои права, когда на наших уже правит лето». Я понимал, чего она хочет добиться. Ей нужно привлечь к себе внимание, усыпить мою бдительность. Ведьма хотела поиграть, но вот только я не был настроен на игры. Благодарю за предложение, но мне хотелось бы отдохнуть. Я провел в дороге трое суток, и тело требует отдыха. Ее взгляд заскользил по моим плечам, плавно спускаясь ниже. Она словно раздевала меня глазами, не стесняясь того, что я пристально наблюдал за ее неприличным поведением. Пару секунд она рассматривала мои бедра и шнуровку на брюках. С каждым взмахом моих ресниц ее дыхание становилось все учащеннее. Девушка облизала пересохшие губы и, вернувшись к моим глазам, произнесла. «Я подожду», — кивнула она, немного смущаясь. Мне не удалось сдержать легкой усмешки, отчего, ведьма сбилась на полуслове. «Конечно, буду рад прогуляться с вами». «Меня зовут Ксана», — мурлыкнула она, отбрасывая светлые локоны волос себе за спину. «Аксель, рад знакомству Ксана» подошел почти вплотную и, взяв девушку за руку, припал к ней губами. Мгновенно в нос ударил сильный запах возбуждения. Ведьма хотела меня до безумия. Она еле держала себя в руках. Волк внутри твердил, что если бы сейчас рядом не было парней, то девушка предприняла бы попытку соблазнения. Причем серьезную попытку, а не просто полупрозрачный наряд. Не спорю, ведьма была красива, но не настолько, чтобы хотелось утащить ее в комнату, не обращая внимания на парней. Мне было достаточно подать им знак, чтобы они освободили покои, но я не стала этого делать. Пожалуй, я пойду, прохрипела она, подхватывая край юбки и устремляясь на выход. С нетерпением буду ждать нашей встречи. Не успел даже ей ничего ответить, как она уже пулей вылетела за дверь, оставляя за собой шлейф терпких духов. Ты это, Аксель, держись рядом с нами, рядом возник Верес. А то она так плотоядно на тебя смотрела, что даже мне стало страшно, поддакнул Карен. Откажи я ей сейчас, то она бы не ушла так быстро. А я и правда хочу отдохнуть. Хлопнув парней по спинам, вернулся в свою комнату. Очень надеюсь, что придется отбиваться только от нее одной. Если к Сане присоединятся ее сестры, а у ведьмака много дочерей, то мне тогда придется туго. А так? Ну, раз откажу, два, потом она сама от меня отстанет. Не думаю, что в этом ведьминском логове найдется та, перед которой все мои барьеры падут. Поэтому переживать особо не о чем.